Глава шестая. «Любишь ты себя доводить до почти смертельных состояний», сидела рядом со мной в медицинском отсеке Алиса с расслабленным и явно довольным видом. «Но главное, что ты сейчас жив». «Знаешь?» Не поднимаясь скойки медицинского аппарата, сказал я. «Вот на эту тему я с тобой хотел поговорить». Пришел я в себя минут 15 назад. Без врача не могли нормально настроить оборудование на восстановление. «Да, ну умное». Но нужно четко выбрать программу, иначе ничего не выйдет. В общем, я мог лишиться своих способностей. Благо обошло стороной. Как позже выяснилось, у меня было истощено зерно и перенапряжены малые каналы. Это не смертельно, такое бывает. Но все равно не самый лучший исход битвы. Только стоило мне прийти в себя. Первое, что я уточнил, все ли живы. А второе, уничтожен ли Док? Уничтожен. Взрыв двух третей Дока? вызвал цепную реакцию, из-за чего весь большой док вырвало и отправило в открытый космос. Элси рассчитала, что через две недели осколки упадут на ближайший газовый гигант. Кстати, как я выяснил уже потом, сама станция находилась во внешнем астероидном кольце, точнее даже сфере, которая есть у каждой звездной системы. Из-за этого ее так долго не могли обнаружить. У самой станции имелись двигатели, которые позволяли ей маневрировать в пространстве менять свою астростационарную позицию. Это также усложняло поиск. И сейчас эта станция частично была наша. В самых темных уголках станции все еще находились пираты, от которых так и не удалось избавиться. Пробравшись в главный зал управления всей станцией, Алиса выкачала весь кислород, из-за чего 90% всех пиратов и погибло. И еще 5% погибло из-за уничтожения главного дока. Оставшиеся 5% прятались в отделенных на какой-то хрен от основной системы помещениях, где еще сохранялся кислород. У нас было две тактики по этому поводу. Одна – быстрая, вторая – медленная и более продуктивная. Первая – ворваться в каждое помещение лично и уничтожить каждого пирата собственноручно. Вторая – просто дождаться, когда они задохнутся. Ибо запасы кислорода конечны. Вокруг них все помещения лишены воздуха, а сами они не имеют с собой никакого снаряжения. В общем, можно не беспокоиться по поводу того, что они начнут внезапно расползаться по всей станции. А станцию молния решила назвать так, как то, чего нам не хватает. Надежда. «Почему ты сразу не сказала, что мне придется много раз применять свою способность?» Смотрел я в пустоту, чувствуя до сих пор невероятную усталость. «Почему не предупредила, что такое частое использование способностей так сильно перегружает тело? Почему не сказала, что зерно так быстро истощается?» «Алис, помни!» Мы всего полтора года закончили. Мы прошли только бои в безвоздушном пространстве. Могла бы ради приличия и сказать. Система нам до сих пор огромные блоки базы данных не дает изучать. И не даст. У нас нет того человека, который снимет эти ограничения. Я? Хотела что-то сказать она, но тут же замялась. Видимо, проговаривая внутри себя какую-то отмазку. Я привыкла, что сражаюсь с равными по силе союзниками. Забыла, что было два года назад. Я не подумала. Вот просто банально не подумала, что вам про это еще не рассказывали. Я забыла, что первые способности вы начинаете использовать только спустя 4 месяца обучения на втором году, после нового года. Я просто черт про это забыла. Да, я признаю свою вину, да, понимаю, что могла загубить все твои уникальные способности, но тут даже как-то оправдываться противно. Плохой я, командир. Ты командир хороший, спокойно произнес я. По крайней мере в тактическом плане. А вот стратег из тебя хреновенький, если честно. Не смотришь наперед, не учитываешь накопленный опыт, не вспоминая жизненно важные моменты, которые могут повлиять на успех операции. Но вот распределение сил непосредственно во время боя – твой конек. Я так не смогу. Но прошу, не забывай про наши пределы, про наши незаурядные способности. Хорошо. На выдохе ответила она, смотря потупленным взглядом в пол. Как с пиратами поступим, решили уже? Решил я отвлечь ее от неприятной темы. Спросив про реально важные, влияющие на текущую ситуацию моменты. Пока приняли решение их не трогать. Пожала плечами девушка. Да и Элси так советуют, мол, сами сдохнут. Нам еще надо разделаться с патрульными кораблями, которые уже возвращаются к станции. Они не поймали сигнал о нападении из-за того, что им помешала звезда своим излучением. Помехи были сильные. Но они скоро увидят, что произошло. И вот тогда они могут уничтожить нас. А почему еще наши не вылетели? Спросил я, казалось, банальную вещь. Не смогли тебя бросить. А во время использования медицинской капсулы тратится очень много энергии. Не смогли бы использовать лазер, чревато. Вот теперь можем вступить в бой. Только как бы поздно уже не было. Сколько я был в отключке? Около 30 минут, не более. Я тебя быстро подобрала и доставила назад, так что, в общем, я не знаю. Пожала на плечами. Тут решай ты сам, что нам делать. Делегирую это тебе. Скинула ответственность. Нахмурился я. Сама в тупике и решила, что менее опытный справится лучше. «Да», — взорвалась в истерике она, — «я никогда до этого толком не командовала. Я никогда не брала такую ответственность на себя. Это сложно, это очень сложно. Тебе вот это проще, ты, блин, целой планетой управлял». «Планетой? А я с одним отрядом-то еле справляюсь. Делаю такие катастрофические ошибки. Вот и сейчас побоялась принимать поспешное решение. У нас уровень энергии корабля почти на минимуме». «Я не знаю, что делать, просто не знаю. Вдруг энергия закончится, и что тогда? Нам конец. И буду в этом опять виновата я». «Хватит!» — рыкнул на этот раз я, только уже злясь на нее. «Хватит на себя наговаривать, никто не погиб, ясно? Ты все сделала правильно, правильно расставила приоритеты. Еще раз говорю, никто не погиб. Так что взяла себя в руки и пошла усаживать свою пятую точку в командирское кресло. Элси?» да? Тут же отозвался голос нашего боевого искусственного интеллекта в динамиках медицинского отсека. Доложить уровень заряда основных батарей и батарей энергетической защиты корабля. Поднялся я с койки и направился на выход из медицинского отсека. Уровень основного заряда составляет 12%, уровень заряда батарей энергетической защиты составляет 82%. Так как иных приказов не было, идет подзаряд батарей энергетического щита за счет основного запаса энергии, отрапортовала она. Также вы не просили уточнить, включив доклад. Уровень заряда батарей у лазерных орудий составляет 100%. Подзаряд приостановлен из-за заряженных батарей. Отключить подзаряд побочных систем. Отключить полностью все освещение внутри корабля, кроме дежурного. Начал я отдавать приказы, так как имел на это право. Отключить подзаряд батарей энергетического щита. Не заряжать лазерное оружие. Возобновить подачу питания и заряд всех систем при уровне заряда основных батарей 40 и более процентов. Есть? Ответила мне система и тут же начала выполнять мои указания. Сначала потух весь свет. Вообще, через какое-то время, примерно через минуту, загорелись синие лампы. Дежурное освещение помогало все разглядеть, но при этом сильно экономило энергию. Ну как сильно? Если учитывать потребление энергии только освещением. Потом прекратился подзаряд некоторых побочных систем, как и их питание. Например, сейчас полностью оказалась деактивирована комната так называемого отдыха. Она же кают-компания. Затем начали отрубаться более важные системы. Приказ выполнен. Четко отрапортовал искусственный интеллект. Все указанные мероприятия выполнены. Срок полного разряда батарей увеличен на 42,5% и составляет при текущем уровне разряда 1 сутки 2 часа 36 минут. Насколько хватит заряда при активном маневренном бое? Усевшись за свой пульт, начал я слушать радиоэфир, где уже царила какафония. Пираты узнали, что на базу напали, но не знали, в каком сейчас состоянии база, и не знали про нас. Не более часа, добавив грустные нотки, озвучила Элси. Это при максимальном использовании всех маневренных показателей корабля. Учитывая средние показатели растраты энергии, 2 часа хватит на затяжной бой. Учитывая численность противника, энергии должно хватить. Не рекомендую использовать основное плазменное орудие. Так как оно питается от основной цепи и тратит около одной сотой процента за один выстрел. Принял. Кивнул я, а потом сам начал говорить в динамике. Итак, пульсар, ты на всякий случай остаешься на надежде. Именно в малом порту. если кто сюда прибудет из пиратов, уничтожить. Есть. Ответил он мне в мыслеканале. Костя. Тяжело вздохнул я. Надеюсь сейчас на твой боевой опыт. Управление кораблем и его орудиями полностью лежит на тебе. Элси будет осуществлять тебе поддержку, но сильно на это не уповай. Противников всего двое, но все равно нужно быть на чеку». «Понял», – отозвался спокойный голос в динамиках корабля. «Лаки, ты, как обычно, за орудия. Они почти не потребляют энергию, так что можешь спокойно использовать. И да, Костя, забыл сказать, не используй основной калибр. Энергии мало. Можем застрять в открытом космосе, а звезда далеко». А эффективность солнечных батарей у нас почти нулевая. Принял? Отозвались они оба, а только Константин по звуковому каналу, а Лаки по мысли каналу. Молния. Вздохнул я еще тяжелее. Следи за действиями противника. Ты единственная владеешь круговым обзором в полной мере. Не забывай своевременно делиться информацией со всеми. У нас сейчас другой пилот. Все проговаривай голосом. Понятно? Я тебя поняла. Более решительно, чем десятью минутами раньше, ответила она тут же предоставив по звуковому каналу отчет. «Наблюдаю два корабля противника. Расстояние значительное. Примерное время прибытия – 15 минут. Эсминец и фрегат. Вооружение точно не определено. Корабли отстают по развитию на два поколения, но могут представлять опасность энергетической защите корабля. Доклад принял. На автоматике кивнул я. Костя, вылет! Запустив двигатели, благо корабль уже почти на максимум был готов к вылету, мы отстыковались от платформы, и начали медленно задним ходом выбираться со станции. Ушло на это 5 минут. Противник еще не мог нас обнаружить, даже визуально. Мы почти никак не отсвечивали. Развернув корпус корабля после полной остановки, мы начали набирать скорость, готовясь ко встрече с противником. Время контакта срезалось примерно в два раза. Может, даже его оставалось еще меньше. Но я морально готовился ко всему, даже к чертовому Эми, которое могло полностью уничтожить нашу энергетическую защиту. Ракеты! Стоило новым сигналам появиться на табло Алисы, как она тут же об этом доложила. Судя по радиоотклику, содержащей ЭМИ заряды. Костя, разворот на 90 градусов в горизонтальной оси. Лаки, сбей нахрен эти ракеты. У нас нет лишних запасов энергии, чтобы бодаться с таким вооружением. Первый приказ был выполнен почти мгновенно. Мы начали лететь правым боком к противнику, позволяя нашему стрелку вести прицельный огонь из бортовых орудий. Прошла еще минута, я даже начал нервно грызть ногти, после чего начал стрелять лаки. Я понимал, что дистанция для прицельной стрельбы была просто огромной, но все же нервишки шалили. Первую из шести ракет Максу удалось поразить первой же очередью. Вторая ракета взорвалась и своим зарядом отрубила еще одну, из-за чего та сбилась с курса и перестала представлять опасность. Четвертая ракета была уничтожена с третьей попытки, пятая с первой. А вот от шестой нам уже пришлось уворачиваться. Ибо она начала сильно маневрировать. Сбей ее! Орал в динамике Костя, в голос которого просачивалась паника. Черт! рычал Лаки. Она слишком быстро уворачивается, не могу по ней попасть! Стреляй во все стороны разом, чтоб тебя! проорал уже я. У тебя четыре пулемета с возможностью раздельной работы. Так сделай так, чтобы они вариативно начали обстреливать все пространство за кораблем. У нас нет запаса энергии, чтобы уклоняться от этого дерьма. Сейчас постараюсь. Как-то замялся Лаки. «Я помогу!» Тут же отозвалась Элси. И уже через 10 секунд пулеметы начали стрелять вообще во все стороны хвостовой части нашего ренегата. Через 20 секунд последняя ракета оказалась подорвана. Шальной снаряд зацепил ее топливную часть, из-за чего она рванула. Вот только противник уже выходил на дистанцию обстрела. Начал разворачиваться к нам боком, подготавливая, по всей видимости, новые партии ракет. Костя, быстрое сближение, двигатели на 120%, бегом. Почти моментальный разворот, после чего резкое ускорение. Но мы не успевали. Противник начал выпускать ракеты в нашу сторону. Алиса тут же докладывала об этом. Но на этот раз это были ракеты с обычной начинкой. Так что можно было особо не переживать на этот счет. Несколько залпов мы еще могли пережить. Осталось 62% заряда батарей энергетических щитов. После попадания по нам тут же доложила Элси. Батареи хватит еще на 4 подобных залпа. «Лазеры!» Рыкнул я в микрофон, после чего Костя начал буквально разрезать первый патрульный корабль. Удивительно, он был абсолютно без щита. Эсминец противника оказался настолько легкой целью, что мы с ней разделались буквально за минуту. Прорезали почти половину корпуса корабля-неприятеля. Потом у того что-то сдетонировало, вызвав несколько цепных взрывов по всему кораблю. Это моментально увеличило наши шансы на победу. Тут же по нам прилетел очередной залп ракет, который вызвал перегрузку и полное обнуление батареи защитной системы. Попадание ЭМИ-ракеты, тут же доложила Элси. Энергетическая защита деактивирована. Защитная обшивка корабля способна выдержать около двух залпов противника. Обнаружено короткое замыкание в некоторых узлах. Уровень заряда основных батарей сократился до 8% и стремительно падает. Осталось времени на 20 минут боя. «Костя, плазму!» Отдал я приказ, от которого могли зависеть наши жизни. Ибо при поражении первого корабля удалось обнаружить, что у его более крупного собрата есть энергетический щит, против которого лазеры не особо эффективны. Первый залп. Волна синей энергии окутала корабль неприятеля. В нашу сторону устремилась пачка ракет. Часть сбилаки, Лаки, часть ушла мимо. Три попали по нам. Содрогнулся весь корабль. Второй наш залп. В некоторых местах энергетический купол истощился, но все еще держался. По нам начали работать пулеметы, нанося постоянный урон нашей броне. Третий наш залп. Купол моргнул и полностью пропал. Тут же наш пилот начал резать корпус противника лазерами в точках, где можно нанести максимальный урон. Полыхнул небольшой взрыв, после чего у части корабля противника отказала электроника. Не у всего, но этого хватило, чтобы отключить большую часть орудий. По нам стали попадать значительно реже. Лазерами на вылете удалось подорвать вражескую ЭМИ-ракету, что сыграло нам на руку. Две минуты спустя прогремел второй взрыв, на этот раз более сильный. Потом последовал третий. В двух местах были пробоины от плазменного орудия. А после вереница взрывов начала гулять по всему фрегату пиратов. От корпуса начали отстреливать спасательные капсулы. Все они устремились в сторону единственной заселенной планеты. Плевать. Они оттуда не выберутся. А вот мы смогли отбить нападение вот только. Элси, оценка повреждений. Для ремонта всех систем, как поврежденных, так и полностью выведенных из строя электромагнитным импульсом, а также брони корпуса корабля, необходимо более 50 тысяч единиц умного металла. Сборка умного металла временно недоступна из-за деактивации системы вашим приказом. Уровень заряда основной батареи составляет 3%. Рекомендовано вернуться на станцию и организовать подзаряд. «Костя!» Я откинулся на спинку стула, который за все время этого, по своей сути, простого, но напряженного из-за возникших обстоятельств боя, я не прикасался. «Давай домой!» «К нам!» домой. Эти слова звучали очень сладко. Ибо теперь это была наша станция. Это была наша надежда.